Глава первая. Тапок и пауки. С тяжелым вздохом Полос очнулся. Сознание возвращалось медленно, словно импульсами. Первое, что он увидел перед собой, ярко пылавший костер. Жар от него прямо-таки бил в лицо. Полос попытался отодвинуться, но тут же охнул, от виски боли. Рефлекторным попытался схватиться за голову и снова охнул, Боль теперь пронзила руку. Он тут же отдернул ее и поднес к лицу. Осознание того, что странный пленник, разговор с ним и все последующее ему не привиделось, не приснилось, заставило Полоза застонать. Чуть придя в себя, он все же огляделся и сел. Пленника нигде видно не было. полос вновь бросил взгляд на свою руку, тщательно обмотанную бинтами. — Черт подери! Как же такое с ним могло случиться? И ладно бы еще склеснулись с другой бандой, или же во время нападения на поселение их так разнесли. Но тот факт, что всю ее банду уничтожил, а его самого разоружил и взял в плен всего один человек, больно ударил по самолюбию и поло заскрипел зубами от накатившей обиды и злости. Сидеть в гордом одиночестве долго ему не пришлось. Странный тип вскоре появился. Приспокойно, нисколько не обращая внимания на полоза, тапок уселся возле костра, достал нож, нанизал на него овощи и поднес импровизированный шампур ближе к огню. «Эй, слышишь?» — окликнул его полоз. Тапок не отозвался. «Я к тебе обращаюсь!» Тапок повернул к нему голову и молча, с немым вопросом в глазах, уставился на полоза. «Какого черта?» «Что именно?» — спокойно переспросил Тапок. аполлос вдруг растерялся. И что говорить дальше? «Какого черта ты меня не убил?» «Я же тебе сказал, ты поедешь со мной, и я сам сдам тебе заказчику, как доказательство выполненной работы», — спокойно заявил Тапок. «И почему он все еще здесь, в лагере?» «Мы ждем». «Чего?» «Кого?» — поправил его Тапок. «Твоих дружков». Они появятся не скоро. Ничего, у меня полно времени. Я подожду. Не факт, что они вообще вернутся. Слушай, хватит мне тут дичь втирать. В лагере куча трофеев. Этих уродов ты отправил добыть хоть какой-то транспорт и топливо. Иначе просто это все никуда не дотянете. Так что хорош мне тут. Они тебя убьют. Вряд ли. Полос замолчал лихорадочно соображая, что делать дальше. Рассчитывать на тех самых дружков не имело смысла. С большей вероятностью этот тапок перебьет их так же, как остальных здесь, в лагере. «Слушай!» — облизнув губы, забормотал Полос. «Давай мы с тобой договоримся! Ну на кой черт тебе эти скваторы? У них ведь ничего нет!» «А что у тебя есть?» «Да все! Бери все, что есть, оно твое!» Ей так могу это взять, оно уже мое!» — усмехнулся Тапок. — И ты в том числе. Так что заткнись. — У меня есть вода. У меня есть топливо. Я заплачу тебе. — Ну давай. Вроде как оживился Тапок. — Но не здесь же. В надежном месте все спрятано. А, -а, а Ну да. Тапок продолжил жарить свой шашлык, сосредоточившись исключительно на нем. — Я не прошу верить мне на слово. Мы отправимся к тайнику вместе. Ты все заберешь. В ответ ему была лишь тишина и потрескивание деревяшек в костре. «У тебя будет воды столько, что вообще не надо будет работать. Будешь жить в свое удовольствие». «А почему ты не живешь в свое удовольствие?» поинтересовался Тапок, не поворачивая головы. «Хотел еще больше», не растерявшись, ответил Полос. «Ну-ну». «Да послушай ты!» «Заткнись!» приказал Тапок и внезапно отложил свой шампур и уставился куда-то вдаль. Полос пытался проследить за его взглядом, но там, куда, по идее, глядел Тапок, ничего не было. Просто голая скала. Что -то ты делаешь? заинтересовался Полос. Смотрю! выдал очевидно ответ Тапок. Заткнись! Полос открыл было рот, но тут до него дошло. Тапок сейчас напрямую через ней рассеть подключился к турели и осматривает окрестности с помощью вмонтированной в нее камеры. Кажется, дружки твои едут! заявил Тапок. С одной стороны, Полос был полон оптимизма. Есть шанс избавиться от этого урода. Вот только как подать сигнал бойцам? Дать понять, что здесь проблемы? Сообразить и хоть что-то придумать Полос не успел. Тапок в мгновение ока оказался рядом с ним. «Эй, ты чего?» сполошился Полос. Однако было уже поздно. «Не хочу, чтобы ты мне все испортил», ответил Тапок и снова впечатал кулак в лицо полозу, отправив последний в очередной глубокий нокаут. «Вот теперь можно работать!» Буркнул сам себе под нос тапок и вернулся к костру, легким движением освободил лезвие от недожаренных овощей, вернул оружие в ножные, затем поднял два заранее заготовленных лазерника, трофеи, взятые с трупов убитых им рейдеров. Далее он на мгновение замер, уставившись на прислоненную к скале с винтовку. Старенький импульсный автомат «Ива» и не менее древний дробовик. Несколько секунд напряженных размышлений, и за спину был перекинут дробовик. Все. Пора. Пять гравициклов на бешеной скорости мчались по пустыне. Чуть отставая от них, шел шестой, за которым тянулась небольшая грузовая гравиплатформа, зацепленная одним лишь тросом. Все шесть машин подлетели к скале и остановились. Вокруг тут же образовалось пыльное облако, поднято ими. Пилоты моментально спешились, и большая их часть направилась в вглубь скал. Возле гравициклов остались лишь двое. Один подошел к скале, расстегнул портки и принялся справлять на жду. «Гил, ты там хоть не обделался?» — окликнул его второй, ковыряющийся в сумке, закрепленной на его гравицикле. о Какой кайф! Честно, думал, не дотерплю." «Ну на ходу бы, пасал, делов-то!» «Я тебе что, акробат, что ли?» В этот момент из-под скалы, незамеченной обоями, вынырнула темная фигура. Она совершенно бесшумно, словно тень, шмыгнула к сыкуну, Молниеносный удар под колено и следом удар ножом под шею снизу вверх. Бедолага даже понять не успел, что случилось. Убийца же подхватил тело и осторожно уложил его на песок, не производя ровным счетом никакого шума. «Слышь, Гилл! Как думаешь, мы не продешевили? Две девицы за прицеп, как по мне, и это дорого. А хотя, над платформе ведь гравидвижки есть, правда, слабые. Эй, Гил! Рейдер наконец отвлекся от своей сумки. Обернулся и столкнулся лицом к лицу с незнакомцем. Глаза Рейдера расширились. Все, что он успел, это втянуть воздух в легкие, чтобы то ли спросить, то ли закричать но тут же, получив удар под дых, согнулся в три погибели, а незнакомец добил его ударом локтя по шее. Рейдер распластался на месте, а тапок принялся связывать ему руки и ноги. Бах! Где-то в глубине скал грохнул взрыв, причем такой, что эхо еще его несколько секунд носило по округе. Зашуршали камни. Подброшенный воздух песок падал и рассыпался по скалам. Тапок поднялся выпрямился и пошел вперед туда, куда недавно зашли остальные рейдеры, и туда, где буквально несколько секунд назад грохнул взрыв. Однако ему навстречу выскочили двое, оба были с ног до головы покрыты песком. Пытались откашлиться, но, заметив незнакомца, удивленно замерли. «Какого черта?» – прошипел один из них, и, мгновенно выхватив свое оружие из кобуры, попытался прицелиться в тапка. Но тот оказался быстрее, оба лазерника уже были в его руках и нацелены на рейдеров. Тапок лупил с двух рук, а выпускаемые им с бешеной скоростью импульсы врезались в рейдеров. пару секунд и оба были мертвы. Тапок убрал пистолет и недовольно хмыкнул. Пушки оказались редкостным дерьмом. В лагере он попытался их пристрелять, и вроде как смог настроить, но в реальном бою оба пистолета показали себя с худшей стороны. Один из них был с поврежденным контроллером, а второй после второго выстрела перегрелся и не мог держать нужный темп дерьмо что еще сказать в этот момент в проходе показалась еще одна фигура и в отличие от своих коллег ничему удивляться и тем более спрашивать не стало тапок лишь чудом ушел от длинной очереди иглы просвистели всего в нескольких сантиметрах от его головы тапок не медлил и ответил он палил с двух рук толком даже не видя противника целился лишь в неясный силуэт прятавшийся в тени под скалами Следующая очередь заставил его вжаться в камень. «Да что за хрень? Как он жив остался?» Тапоквест специально стрелял не только в точку, где как он был уверен находился враг, но и, так сказать, лупил по площади. «Что за...» «Ага...» Ответ на свой вопрос он получил спустя несколько мгновений. Рейдер таки вышел из-под На его груди тускло блестел в свете звезд прочный нагрудник, или, что правильнее, бронесет какая-то кустарная переделка старого доброго боевого скафандра, которым пользуются обычно наемники, грабители и прочая шваль. Вот почему Тапок не смог его убить. Пущенные им импульсы просто разбивались о броню, будучи не в силах ее пробить, хотя сама броня наверняка уже серьезно нагрелась. Противник заметил Тапка, довернул автомат и попытался достать его. «Сдохни, урод!» – зарол он и принялся палить. Благо, полил он от бедра надеясь на огромный боезапас и, видимо, на плотность огня. Тапок рванул прочь, ушел кувырком в сторону, а когда вскочил, в руках у него уже был дробовик. Броню им пробить было нельзя. Но Тапок этого делать и не собирался. Первый его выстрел пришелся в ногу врага. Бух! Облако дроби, да еще и на такой дистанции, просто оторвало ногу рейдеру. И он из вопя, выпустив оружие, повалился на землю. Песок вокруг тут же оросела кровь. Бух! Щелк! Вторым выстрелом Тапок надеялся его прикончить. Пальнул в точку между плечом и шлемом. Там броня была максимально тонкой. Изо рта бандита фонтаном ударила кровь. Затем пошла пена. Прозрачная бронезабрала мгновенно оказалась испачкана. «Да ты сдохнешь сегодня или нет?» поинтересовался у него Тапок, в цевьё своего дробовика. Щелк! Новый патрон стал на свое место. Бах! На этот раз Тапок таки убил противника, однако оружие не убрал. Так и остался на стороже. Медленно, аккуратно, он двинулся в проход между скал. Четверо убитое, одного взял. По идее, последнего убило взрывом. Но хрен его знает. Если честно, Тапок рассчитывал, что взрывом накроет всех четверых. Ну вон, сначала те двое выскочили, и этот, бронированный следом. Не факт, что последний подох. Все же подох. Буквально через десяток шагов Тапок наткнулся на изуродованное, изувеченное тело. Похоже, этот тип сильно торопился в лагерь. Причем настолько сильно, что намного опередил своих товарищей. Ну или они просто медленнее плелись. Как бы то ни было, а древняя граната, в рабочем состоянии которой Тапок очень сомневался, отработала как положено. Вот и все. Банда пауков закончилась. Тапок вернулся назад к гравициклам обыскал содержимое сумок, забрал все найденное оружие, а затем, вытянув из чехлов тенты, закрыл машины, чтобы не бросались в глаза издалека. Закончив, он вернулся за пленником. Поднял его и понес глубь скал. Предстояло с ним обстоятельно потолковать. Пленник оказался на удивление трусливым. та пока опасался, что придется потрудиться, но вообще не пришлось прилагать никаких усилий. Рейдер, попавший на пекло относительно недавно, до этого трудившийся каким-то мелким клерком, безумно дорожил своей жизнью и здоровьем, так что выложил все как на духу. И где находится поселение, в которое продали девок, и за сколько продали, и чего еще наменяли, и где тайники, банды, и много чего другого. Пленник готов был рассказать все, о чем бы его тапок не спросил. Раскаялся во всех грехах, признался во всех проступках. В общем, в мир иной он ушел с чистой душой.